Глава двадцать вторая. Магические камни. «Мы сделали это! Мы нашли сокровище древнего города волков!» Мэри запрыгала и захлопала в ладошки. «Мы смогли! Мы преодолели все препятствия и достигли цели!» «Моей радости не было предела!» Билл погладил лапой шевелюру. «Теперь я войду в историю не только как самый красивый пес, но и как самый успешный!» Давайте скорее посмотрим, что там спрятано. Мэри подбежала к одному из сундуков. Вот это да! Здесь одни бивни. Ха, кому они нужны? засмеялся Билл. Дружище, ты не прав. Бивни всегда высоко ценились. Я подошёл к сундуку, набитому золотыми монетами. Билл, тебе здесь больше понравится. У меня тут тоже неплохо. Вдруг стояло сундука, в котором лежали мечи. Бил взял один меч и стал внимательно его разглядывать. Ножная рукоять ручной работы с гравировкой из чистого золота были украшены драгоценными камнями. "От тон ликонцы мастера, что надо", похвалил Бил. Он вынул меч из ножен и стал размахивать им, будто сражаясь с невидимым противником. "Вот тебе, вот, получай". Биль прыгал в разные стороны, то уклонялся, то нападал. Меч резал воздух, издавая металлический звук, таким острым он был. Мэри отошла от бивней и открыла сундук с ювелирными украшениями. Чего здесь только не было: кольца, цепочки, браслеты и даже короны. Она примерила пару изделий. Тебе очень идёт, Мэри, пос히тился я. Подруга застенчиво улыбнулась, но ничего не ответила. В следующем сундуке лежали шлемы и щиты, не уступавшие в красоте остальным изделиям, тонкой ювелирной работы, украшенные драгоценными камнями. На одном из щитов я увидел того же волка, что и на воротах города. Мой предок Димасфенис Контос, с гордостью подумал я. В самом дальнем углу сокровищницы расположился высокий мраморный столик. Держался он на тонкой ножке. На столике стояла небольшая шкатулочка из красного дерева. В ней лежали всего четыре цветных камушка, свиток пергамента и толстая кожаная нитка. Дед открыл свиток, увидел текст на непонятном языке, машинально свернул его и кинул в карман. Будет чем заняться сестрёнке дома. Бетси любит читать. Вот, пусть определяет язык и переводят. Камни я рассмотрел более внимательно. У каждого из них было по одной дырочке, как у кукуринового башка. Когда мы отдыхали на море, быцы и мэри любили находить такие камушки с дырочками и делать из них ожерелья. А что если толстая кожаная нитка как раз для этих камушков? Я нанизал камни на нитку. И тут у меня возникло непреодолимое желание примерить это ожерелье. Камни так и просились ко мне на шею. Я приложила жирелье и завязала нитку. Как только камни оказались на мне, я почувствовал необыкновенный прилив сил. Я всё могу, я самый смелый, я самый выносливый, пронеслось у меня в голове. Чувства переполняли. Громко гавкнул, затем решил подпрыгнуть, слегка оттолкнувшись от земли, сразу почувствовал боль в голове. Что это? Я со всей силы ударился о потолок. Зал сокровищницу поражал высотой. Неужели я допрыгнул до самого потолка и ударился? Но как это возможно? Я никогда не умел так высоко прыгать. Я попробовал ещё раз, предусмотрительно закрыв затылы клапами. Да, я легко доставал до потолка. Мэри и Бил выронили драгоценности и уставились на меня. И давно ты научился так высоко прыгать, друг? Только что. Нам, может, я всегда умел, просто не пробовал. И вообще, что там мы задержались в этом подземелье? Берём сокровища и айда на оружие. Как ты собираешься выносить сокровища, Рекс? Мэри с удивлением продолжала таращиться. Всё, что мы можем положить, несколько изделий в сумке. Нам не унести эти сундуки. Это вам не унести, а мне запросто. Я поддел сундук, наполненный монетами одной лапой. Легкотня. Знаете что, так как сундуки вовсе не тяжёлые, пожалуй, понесу-ка я их сразу все. А ты, Мэри, возьми этот ларец. Я протянул подруге деревянную шкатулочку. Быстро поставил сундуки один на другой и поднял их. Рекс, да что с тобой? закричала Мэри. Откуда у тебя столько сил? Сам не знаю, подруга. Да разве это важно? Силы есть и хорошо. На этот раз Бил вообще ни о чём не спрашивал. Он смотрел на меня ошарашенными глазами. Его и без того пушистая пуделинная шерсть встала дыбом. «Эй, расслабься!» Я подошел к другу, освободил одну лапу и похлопал его по плечу. Второй я продолжал держать в сундуке. «Не переживай ты так! Все хорошо!» От моих дружеских похлопываний Билл отлетел к соседней стене. «Полегче, приятель!» — обиженно произнес он. «Прости, так вышло. Мы подошли к алтарю. Мэри вытащила бабушкин браслет и снова приложила его к углублению. Древний лифт поднял нас в зал храма. «Ну что, щенки, вперед на поверхность!» Сказал я и побежал. Двигался не больше тридцати секунд. Решил оглянуться. Остановился. Билла с Мэри рядом не было. Оказывается, за полминуты с горой Сундукову в лапах я очутился внизу у подножия той самой опасной тропинки. Щенки же так и стояли вверху у храма. Какие они медленные, так дело не пойдёт. Вмиг я очутился возле друзей. Садитесь скорее на сундуки, я доставлю вас на поверхность, скомандовал я. Щенки безропотно подчинились. Я усадил их на верхний сундук, легко взял ношу и помчался вперёд. Минут через 5 мы приблизились к воротам города, вот и озеро Кошмаров. Теперь я не боюсь его. Я освободил одну лапу В другой высоко над головой я продолжал держать щенков с сундуками. За секунду переплыл эту лужицу, гребя тремя свободными лапами. «И почему в прошлый раз нам понадобилось так много времени?» «Ага, вот и коридор с упавшим потолком. Сейчас и с этим справимся». Я высадил друзей, схватился за потолок и резко поднял его целиком. «Он же как пушинка! И как он чуть не придавил нас в прошлый раз! Чудеса!» Я быстро пошёл по коридору, придерживая потолок сундуками. Щёнки тихонько шли за мной. Теперь нам предстояло пройти по залу со стрелами. Я остановился лишь на миг, чтобы разглядеть очертания сердца на полу. Ловко прошёл на цыпочках по контуру, и вот она лестница. Ещё несколько секунд, а вот и белый свет. Бэтси с Челитой так и сидели на камнях на территории храма Аполлона. Сестренка рассказывала нимфе очередную захватывающую историю, активно жестикулируя лапами. Собачки были так увлечены, что не заметили, как мы вышли из подземелья. Я поставил сундуки с щенками на землю и размял лапы. Мэри подбежала к Бетси и обняла ее. «Привет, дорогая, мы тут! Мы сделали это! Мы нашли сокровище! Как я рада видеть вас живыми и здоровыми!» Бэтти вскочила с камня и стала обнимать всех по очереди. Мэри меня била. Вдруг взгляд её упал на гору сундуков с сокровищами, стоявших один на другом. "Ну как вам удалось притащить такие тяжести?" это всё Рекс, наконец заговорил Билл. После посещения подземелья он стал необычайно сильным. "Пустяки", сказал я. "Это просто сундуки лёгкие". Прекрасная Челита, понравились ли вам истории моей сестры? Нимфа всплеснула лапками. О да! Твоя сестрёнка такая хорошая рассказчица, что дала бы фуру самой Шахерезаде. Мне так жаль расставаться с ней. Может быть, вы оставите её мне? "Но «Ну уж нет", засмеялся я. "Тогда прощайте". Нимфа послала нам воздушный поцелуй. Закрыла собой вход в подземелье и превратилась в мраморную колонну. Нам тоже пора возвращаться, сказал я и собрался посадить щенка в на сундуке, чтобы отправиться в путь. Но тут из-за кустов появились семь крупных псов в масках. В лапах у каждого был автомат. Долго же мы ждали, сказал один. Спасибо, что сделали всю работу за нас. Мы забираем сокровища.